Глава 9. Скандинавский миф на камне, на холсте, на экране. Звериный стиль. Изящная резьба. Когда мы говорим о связи скандинавских мифов и искусства, в первую очередь мы имеем в виду два больших блока. Искусство и ремесло самих скандинавов в первую очередь того времени, когда миф для человека еще был вполне объективной реальностью. Это несколько веков до и несколько веков после наступления нашей эры, эпоха викингов и времена начала распространения христианства на Европейском Севере. И произведения мирового искусства, вдохновленное скандинавской мифологией, в первую очередь, от нового времени до современности. Средневековое искусство было большей частью основано на христианской идее, и миф, будь то скандинавский, греческий, римский или какой-то еще, в то время, скажем так, не очень котировался. Конечно, далеко не всегда деревянная резьба, металлические украшения или детали оружия скандинавов представляли собой прямые иллюстрации к мифам. Но они в любом случае создавались и существовали в особом мире, мире, в котором представленные в этой книге истории были практически объективной реальностью. А значит, дух времени, его характерные черты, душевные устремления художника или ремесленника они передают более чем достоверно. К тому же в древности практически не существовало рисунков и орнаментов, создававшихся просто для того, чтобы было красиво. Любое изображение носило защитную функцию и было хотя бы косвенно связано с обращением к высшим силам. За несколько тысячелетий до нашей эры на множестве территорий от Сибири до северо-западного Китая, от Северного Причерноморья до Северной Европы в искусстве распространяется так называемый «звериный стиль». Собственно говоря, стилем это назвать сложно. Упрощенные декоративные изображения животных в это время становятся частью как ювелирного искусства, так и резьбы по дереву и оружейного дела. Так что это скорее не стиль, а характерный признак сразу нескольких разнородных культур. По предположению ученых, такие изображения были пережитком так называемого тотемизма, древнего представления о том, что большинство племен и родов имеют в качестве предка то или иное животное, а иногда даже явление природы или растения. Фигурки тигров, медведей, оленей, барсов, змей, в зависимости от того, в каких природных условиях существовал художник, украшали конскую упряжь, пряжки ремней, металлические накладки для сундуков, дверные щеколды. Звериный стиль, ярко проявивший себя в том числе и в Скандинавии, просуществовал много веков, и отголоски его видятся даже в европейском средневековом искусстве, основанном уже не на язычестве и древнем мифе, а на идеалах христианства. Но если в древности эти сложные переплетения фигурок животных носили охранный, а отчасти ритуальный характер, то в средние века они в основном превращаются просто в орнамент. Изображение флюгеров в зверином стиле, Норвегии XI век, вы найдете в PDF-приложении. Жители скандинавского полуострова по сравнению, например, с населением Рима или Греции, оставались язычниками достаточно долго, поэтому и звериный стиль там господствовал до XI века включительно. Многих удивляет, что скандинавы времен древности и раннего средневековья, которые у многих ассоциируются со свирепыми викингами, никак не похожими на изящных художников и поэтов, создавали поразительные по тонкости и сложности образцы декоративно-прикладного искусства. И тем не менее, это так. Украшалось тогда многое, в том числе мечи, шлемы, боевые топоры. Хотя относительно пышно из украшенных топоров есть мнение, что они были не боевыми, а скорее ритуальными и использовались в каких-либо обрядах. В целом же более или менее систематическая картина в искусстве Скандинавии складывается в первые века нашей эры. Условно, искусство искусствоведы выделяют в ней несколько отдельных стилей. К числу самых ранних относится так называемый Осебергский стиль, распространение которого примерно совпадает по времени с началом эпохи викингов. Стиль получил название благодаря погребению, обнаруженному археологами в норвежском селении Оссеберг. В Кургане была найдена прекрасно сохранившаяся погребальная ладья, нос и корму которой покрывали затейливые узоры из стилизованных переплетенных звериных фигур. В этом же захоронении обнаружили несколько деревянных столбов, увенчанных звериными головами. Вероятнее всего, эти столбы использовались для украшения носа корабля дракара или, возможно, в каких-то ритуальных мероприятиях, например, украшали погребальные ложа. Пасть каждой головы открыта, а ее поверхность покрывает сложный узор из переплетенных фигур животных. Кроме них, орнамент составляют также условные ленты, какие-то из них являются продолжением фигур зверей, какие-то вплетены в узор сами по себе. Несмотря на то, что дерево, казалось бы, не такой уж долговечный материал, до наших дней дошло достаточное количество кораблей эпохи викингов. Так, Особергская ладья находится ныне в музее города Осло, где помимо нее можно увидеть так называемый тюнгский дракар X го столетия, также и захоронение какого-то знатного воина. 20-метровый гокстатский корабль и, конечно же, множество предметов, которые когда-то взял с собой знатный полководец, отправляясь во владение богини Хель. Кто открыл Америку? В наше время уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что Америка была открыта вовсе не Колумбом. Первыми из европейцев там побывали скандинавские викинги, в частности исландский мореплаватель Лейф Эриксон. Правда, у них, в отличие от Колумба, не было покровителей в лице влиятельных монархов, и, как говорится, пиар был похуже. На верши одного из деревянных столбов, обнаруженных в Осбергском захоронении конец 8-го начала 9 века, вы найдете в PDF-приложении. Там же вы найдете изображение Даль Лейф Эриксон на американском берегу конец 19-го начала 20 века. Несмотря на то, что произведения скандинавских художников, ювелиров, резчиков по дереву всегда были очень узнаваемы и своеобразные, благодаря продолжительным и дальним путешествиям они обогащали свои изделия характерными чертами искусства соседей, близких и не очень. Например, кельтов. И, конечно, такое обогащение было взаимным. В конце 9 го конце 10 го столетия развиваются еще два стиля. По местам захоронений, в которых были найдены предметы, их назвали стилями елинги и баре, Здесь уменьшается количество ленточных узоров, головы изображенных животных становятся более крупными и выразительными, а сам орнамент – более четким и изысканным. В курганах обнаруживается большое количество вещей – кубки, украшения, чаши, пряжки, выполненных либо с использованием серебрения и позолоты, либо целиком из драгоценного металла. Чуть позднее возникают еще два стиля, также названные по найденным захоронениям – мамин и ренгерики. Они относятся к X-XI векам, и тоже находятся в рамках общего звериного стиля, но изображения там уже менее абстрактны. К этим же векам относится наибольшее количество обнаруженных рунических камней. О них достаточно подробно говорилось ранее, поэтому сейчас возвращаться к ним нет особой необходимости. Что же касается каменной скульптуры, она в эпоху викингов у скандинавов не получила развития. Помимо рунических камней, до наших дней сохранились так называемые «картины». Их на данный момент существует гораздо меньше, чем рунических. В основном они представляют собой отдельно стоящие валуны, густо покрытые орнаментом или некими стилизованными изображениями. Их ставили, видимо, либо над захоронениями, либо в каких-то ключевых местах, например, у переправ или перекрестков дорог. Такие камни могли играть роль как памятников, так и, возможно, святилищ и просто украшений. Яркий пример – стурахамарский камень, находящийся на острове Готланд. На нем представлены сцены жертвоприношения морского плавания, а также мифологические сцены. Много подобных памятников хранится в музеях. Стура, хамарский камень, имеет выраженную фаллическую форму, поэтому есть предположение, что он также играл роль улучшителя плодородия. Отсутствие каменных скульптур, подобных, например, греческим и римским, у скандинавов с лихвой компенсировалось мелкой пластикой. До наших дней сохранилось множество небольших фигурок, вырезанных из дерева, выкованных и отлитых из металла, Они, видимо, служили не просто украшениями, в основном это были амулеты, защищавшие хозяина или его дом. Фигурки эти большей частью стилизованные, но по ряду деталей обычно можно безошибочно угадать, кого они представляют. вылочная шляпа и внушительная борода, Один, коренастое телосложение и молот в руке, Тор, кубок в руках и развивающиеся волосы, скорее всего, Валькирия, приветствующая воина в Вальхале. В искусстве резьбы по дереву скандинавские мастера достигли невероятного мастерства. Сочетание объемного деревянного рельефа со сложными образами звериного стиля давало потрясающие результаты. Так, в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря резным деревянным деталям, попала так называемая Ставкирка в Урнесе Норвегия, построенная в начале XII столетия. Ставкирка – это деревянный храм на каркасе. Урнесская Ставкирка относится к тем временам, когда на норвежских землях уже распространилось христианство, но многобожие еще не собиралось окончательно сдавать позиции. И в итоге на свет появлялись деревянные храмы, созданные по всем христианским канонам, но при этом, например, их двери, стены или оконные наличники были украшены образцами резьбы в зверином стиле, в которых безошибочно угадывались сюжеты борьбы Тора с Йормунгандом, олени, щеплящие листья мирового древа, поражающие дракона Сигурд и так далее. Правда, изображения, подобные Сигурду Зигфриду, вскоре стали воспринимать просто как одно из трактовок образа святого Георгия. Детали резного деревянного рельефа вы можете увидеть в PDF-приложении. Резные украшения урнесской ставкирки даже дали название особому урнесскому стилю, который отличается виртозностью объемной деревянной резьбы. Оружие скандинавов эпохи викингов часто украшалось орнаментами. Они исполнялись в технике гравировки, например, на топора, литья, мелкие литые детали прикреплялись к поверхности, которую необходимо было декорировать, позолоты или серебрение. Позже появились также предметы, украшенные в технике инкрустации, когда в углубление на основе монтируется камень, металлическая пластина с изображением и так далее. Украшения, шейные ожерелья, серьги, подвески – носили и мужчины, и женщины, хотя, как уже было сказано ранее, чрезмерное пристрастие к украшениям у мужчин порицалось. Украшения же в первую очередь выполняли охранную функцию, поэтому, например, мужчины чаще носили амулеты с изображением молота Тора, а женщины – стилизованной фигурки богини фрейи Практически непременной деталью женского костюма были две выпуклые пряжки-фибулы, которые крепились спереди к платью или сарафану и отчасти скрепляли его детали. Они также могли быть украшены изображениями богов или даже целыми небольшими сценками из мифов. Развиты были у скандинавов резьба по кости и китовому усу, изготовление керамики, правда, до 12 века довольно примитивной, в основном лепной, без гончарного круга, ткачество, вышивка. Изображение Рюрика на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, 1860-е годы, вы можете посмотреть в PDF-приложении. Встреча двух религий С распространением христианства появляются распятия интересной формы. В их силуэте без труда угадывается фигурка с раскинутыми в стороны руками, но ее стилизованное изображение характерно в основном для Скандинавии первых веков нашей эры и напоминает скорее какого-то языческого идола. Особая история влияния культуры скандинавов-викингов на культуру Древней Руси. Спор о том, кто был основателем Древнерусского государства, сами ли русы или пришлые варяги во главе с полулегендарным Рюриком, не прекращаются до сих пор. Но большинство ученых все же сходятся во мнении, что славяне сами справились с формированием верховной власти, созданием законов и системы налогообложения и основанием столицы. Скандинавы же принимали активное участие в политической, военной и культурной жизни древнерусского государства, нанимались в войска русских князей, торговали с русскими правителями, заключали выгодные браки. А в IX столетии варяжская династия плотно уселась на Киевском престоле. Но основателями государства на Руси варяги не были. При раскопках на территории, значимых в древности городов, например, в Великом Новгороде, в изобилии находят следы присутствия там скандинавов. Украшения, детали оружия. Все это говорит о том, что взаимодействие и взаимное влияние двух культур друг на друга были огромными. От древнего мифа до компьютерной игры и комикса. Что же касается воздействия скандинавской мифологии на мировую культуру, надо сказать, что она не получила такой широкой популярности, как, скажем, античная греко-римская. Объясняется это просто. Скандинавские государства не охватывали таких колоссальных площадей, как Римская империя, распространившая в итоге античную культуру на территории множества государств. Но скандинавские мифы порой прорастают в самых неожиданных местах. Например, в названиях дней недели. В английском языке вторник — это Tuesday, Тюрсдей, день Тюра. Среда — Wednesday, Wednesday — день Одина. В немецком языке четверг — Donnerstag, день Грома, соответственно, день Тора. А пятница — Фрайтаг, день Фреи. Конечно, это далеко не все примеры. Если покопаться в европейских календарях, можно найти еще больше примеров дней, названных в честь богов Асгарда. Интересный момент. Сходство мифологических сюжетов и даже отдельных персонажей у разных народов, например, повелители грома и молнии в скандинавской, греческой, японской мифологии, описываются схожим образом. И у греков, и у скандинавов, и в восточных системах мифов имеются сюжеты о похищении и возвращении каких-то волшебных плодов или предметов, например, яблоки Гиспирит у греков и яблоки богини Идун у скандинавов. Практически во всех мифах есть истории об умирающем и воскресающем боге. Осирис у египтян, Тамус в двуречье, Бальдер в скандинавской мифологии. У разных народов есть мифы о борьбе богов с титанами, великанами, чудовищами. Имеется сходство и между некоторыми мифами и русскими былинами. Так, сюжет о том, как Тор и его спутники прятались в рукавице великана Скрюмера, во многом схож с былинами о Святогоре и Илье Муромце. Почему так получается? теория множества. Одна из самых любопытных основана на вере в существование так называемого коллективного бессознательного и архетипов. Мол, человечество человечества есть некая общая память. Поэтому примерно в одно и то же время в разных странах и на разных землях рождаются схожие образы архетипы, понятные без слов любому жителю земли. Ну а соглашаться с этим вариантом или поискать научное объяснение каждый решает для себя сам. Русские былины в основном складываются к XI столетию, так что они вполне могли впитать в себя не только славянские мифы, но и скандинавские. Изображение Асириса в роли загробного судьи XIII век до н.э. вы можете найти в PDF-приложении. Во второй половине XVIII столетия в Европе выходят первые издания скандинавских мифов, например, Старшей Эды. Несмотря на довольно тяжеловесные переводы, эти произведения завоевали популярность и любовь среди литераторов и других людей искусства. Они оказались созвучны рождавшемуся тогда романтизму. Это направление отличает интерес к личным переживаниям, к сильным характерам и образам. Романтический герой – это индивидуалист, сложная и мятежная натура, отличающаяся бунтарским характером, ощущающая родство с природной стихией. И в мрачноватых сюжетах скандинавской мифологии художники, поэты и писатели романтического направления находили источник вдохновения для себя. Например, интересно и необычно скандинавская и не только мифология была переосмыслена в творчестве британского художника и поэта Уильяма Блейка 1757-1827 годы. При жизни его творчество не завоевало популярности. Более того, Блейка многие откровенно считали безумцем. И только в 20-м столетии картины и литературные произведения мастера — сложные, мистические, многослойные — были оценены по достоинству. За основу для своих произведений Блейк брал народный фольклор, мифы Древней Греции, и Скандинавии, библейские сказания и средневековые легенды. И в итоге на свет появилась его собственная вселенная, в которой можно найти множество характерных черт. Боги великаны, волшебники и души, герои и фантастические существа. Всех их Блейк наделяет и необычными именами, например, Лос, Хар, Тириэль. Уильям Блейк. Великий архитектор, 1794 год. Его изображение вы можете найти в PDF-приложении. Художник и писатель создал собственный полурелигиозный, полумифический мир, который остается интересным и необычным до сих пор. Правда, многим он кажется несколько гнетущим. На таких его работах, как «Великий архитектор», «Песни Лоса», «Ньютон», явственно читаются мотивы первородного хаоса, созидания, борьбы телесного и духовного. Творчество британского гения оказало влияние на такие направления, как модерн, сюрреализм, символизм. В XIX веке, когда большинство источников по скандинавской мифологии были уже переведены на основные европейские языки, начали появляться произведения, представлявшие собой иногда отдельные мифы и сказания, а иногда несколько связанных между собой. Это было оправдано, так как создать, например, театральную постановку по всем мифам старшей эды было бы проблематично, не говоря уже о техническом воплощении. В качестве примера можно привести трилогию Нибелунгия Кристиана Хебеля, 1862 год. Гораздо легче, хотя, конечно, слово «легче» здесь не совсем уместно, было воплотить прихотливые сюжеты древней мифологии в музыке. И помимо уже упоминавшегося «Кольца Нибелунга» Рихарда Вагнера, на свет появляются опера Ивара Хальстрома «Викинги», опера Андрея Сахалина «Викинг харльд Одним из самых знаменитых композиторов, активно использовавших в своем творчестве мотивы северных легенд и сказок, был Эдвард Григ. Традиция продолжилась и в 20-21 столетиях, когда в металлической музыке появилось целое направление – Викинг-метал, где сюжеты песен и общий вектор творчества выдерживаются в духе скандинавской мифологии. Некоторые группы даже пишут тексты на древних вариантах норвежского или исландского языка. Коллингвуд. Заставка с изображением Одина-путешественника, 1908 год. Найти иллюстрацию вы можете в PDF-приложении. С развитием жанра фэнтези в литературе скандинавские мифы не только не ушли на второй план, но и, напротив, стали прекрасным источником вдохновения для авторов. Скажем, в «Хоббите» и «Властелине колец» Джона Толкина можно найти немало пересечений с древними сагами. Кстати, профессор мог читать многие скандинавские мифы на языке оригинала, например, на древненорвежском, и с удовольствием вставлял в свои произведения отсылки к ним. И в итоге этих самых отсылок получилось предостаточно – кольцо, то есть сокровище, которое является центром притяжения всей истории, охраняющий золото дракон, путешествие ради выполнения некоего важного задания, даже некоторые имена Толкин взял напрямую из скандинавских саг. В жанре викинг металла работают или работали коллективы из Швеции, Норвегии и Финляндии. Конечно же, художники тоже не могли обойти скандинавские мифы своим вниманием. Перечислить всех живописцев и графиков, создававших иллюстрации к северным мифам, невозможно. Приведем лишь несколько имен. В XIX столетии широкую известность приобрели полотна норвежского живописца Петера Арба. Он прославился картинами не только на тему скандинавской мифологии, но именно последние, пожалуй, являются наиболее выразительными. Арба пишет и несколько вариантов изображения Валькирии, сидящей верхом на скачущем под облаками коне, долгое время работает над «Дикой охотой Одина», а также создает ряд произведений на сюжеты различных сказаний. Неоднократно он изображал на картинах различные исторические события, например, гибель Олафа Святого в битве при Стиклистаде. В числу известнейших принадлежит английский художник Артур Рекхэм, на работах которого, в буквальном смысле, выросло несколько поколений английских детей, читавших легенды и сказки. Он работал в основном в стиле модерн. Его работы довольно сдержанные по цвету, но при этом насыщенные движением, динамичные и очень декоративные, как нельзя лучше подходили по стилю к древним скандинавским сказаниям. Некоторые его рисунки и живописные полотна приводятся в этой книге. Еще один британец Уильям Коллингвуд в начале 20-го столетия создал серию гравюр, иллюстрирующих сказания старшей Эдды, которые сейчас уже считаются классикой. С ними у вас тоже есть возможность познакомиться благодаря нашему изданию. В случае предвидения Существует малоизвестная картина «Дикая охота» работы немецкого художника Франца фон Штука. Она была создана около 1889 года, а в 1930-х годах зрители обратили внимание, что лицо предводителя «Дикой охоты» чрезвычайно похоже на лицо Адольфа Гитлера. Сходство тем более странное, что полотно создано за много лет до прихода последнего к власти. Ну и, конечно же, кинематограф. Одна из первых попыток перенести на экран старые германо-скандинавские легенды была предпринята в 1924 году, когда в Германии под руководством режиссера Фрица Ланга была снята почти пятичасовая черно-белая лента «Небелунге». Фильм заслужил высокую оценку критиков благодаря продуманному сценарию на первом месте была история Зигфрида и его возлюбленной Брунхильды, качественным костюмом и небывалым по тем временам спецэффектом. Огнедышащий дракон произвел на всех неизгладимое впечатление. Затем в течение практически всего XX и начала 21 века время от времени выходили как полнометражные фильмы, так и сериалы на основе скандинавских сказаний. Далеко не всегда они стремились полностью соответствовать исторической основе, Сюжет часто оснащали то фэнтезийными, то сказочными чертами, а также придавали ему оттенок ужастика, как, например, в камне викингов 1991 года или даже комедии. В итоге от первоначального содержания обычно оставалось не так уж много. Высокий технический уровень, который теперь позволяет максимально правдоподобно показать в кино хоть богиню Хель, хоть огненные пропасти Мус-Пельхейма, увы, часто идет в ущерб смыслу. В середине 20 столетия... Тор и некоторые другие персонажи скандинавских мифов стали героями комиксов, где предстали в роли супергероев. А еще несколько десятилетий спустя эти герои перекочевали в фильмы компании Marvel. Яркие, зрелищные, громкие, восхитительные с точки зрения графики, но имеющие мало общего с первоосновой. В числе персонажей там представлены не только боги Асгарда, но и представители инопланетных рас, земные космонавты, ученые, представители спецслужб и транснациональных корпораций. Одним словом, никто не уйдет недовольным, кроме любителей литературного первоисточника. Марвеловские персонажи также активно эксплуатируются в компьютерных играх, например, Marvel Ultimate Alliance или Marvel Heroes. Очень много шума несколько лет назад наделал канадско ландский сериал «Викинги», снятый телеканалом History, но при этом далеко не строго исторический. В центре повествования, во всяком случае, в первых сезонах, судьба полулегендарного датского конунга Рагнара Ладброка и его многочисленных родственников. Начавшись довольно бодро и даже заслужив похвалы со стороны знатоков эпохи викингов, сериал в итоге, к сожалению, скатился к откровенным самоповторам и абсурдным сюжетным линиям. Правда, необходимая повестка, которая в последнее время погубила немало американских и европейских проектов, не успела откровенно подпортить сериал, но перед закрытием у него было много проблем и без нее. Хотелось бы верить, что такой благодатный материал, как скандинавская мифология, еще не раз будет достойно воплощен на экране, тем более, что сюжетов великое множество. А вдохновить они могут не только кинематографистов, но и художников, мастеров комикса, модельеров, архитекторов. Особенно это актуально для России, у которой на протяжении многих веков были прочные культурные и экономические связи с выходцами со скандинавского полуострова. Правда, можно услышать, что у нас и свой собственный фольклор более чем достоин воплощения в кино и так далее, ведь одно другому не мешает. Не правда ли?